Подготовка к переселению в деревню На площади перед зданием бывшего Дома народного творчества клубился народ. Сегодня отсюда отправлялись автобусы по нескольким направлениям. Четыре автобуса грузились, охрипшая тетка слитками с подножки выкрики его фамилии, и ей отвечали зычными возгласами. У багажных отсеков автобусов на прополу ругались, вещей люди натащили много, некоторые, если не большинство, на тележках, Все не умещалось, нормы багажа, как понял Владимир, были весьма расплывчатыми, и все старались взять с собой побольше, а потому у автобусов стоял непрерывный крик. Оттуда так и веяло с Клокой. Друзья пришли значительно раньше заявленного часа, и пока, обосновавшись рядом со своими рюкзаками и сумками на ступеньках центрального входа, неподалеку от линии болтающих двоих полицейских с укоротами, наблюдали за обстановкой. Поодаль стоял полицейский же УАЗик. Вовчик был весь на нервах. Поставив рядом на асфальт перетянутой резинкой коробку из-под с дырками в крышке, в которой шуршало травой и грызал сухари жаржета, он тут же полез в свой большой станковый рюкзак что-то по-новой доставать и прикладывать. Тоже шуршал пакетами, в полголоса ругался и за 15 минут дважды порывался бежать обратно домой, что-то брать из заставленного. оставленного. Несмотря на все усилия и продуманность эвакуации, все равно оставались какие-то непредусмотренные мелочи. Владимир уговаривал его не мельтешить, убеждая, что все хорь. Что сделано, то сделано, что взято, то наше. Расслабься, будем выживать с тем, что есть. Представь, что нас уже высадили на небитаемый остров, и корабль отплыл. Не стоит бежать за ним поотмели и кричать, чтобы подождали, что ты забыл ремкомплект для обуви или набор сверл? Не стоит оно того, Вовчик, расслабься. Наслаждайся моментом. Да знаю я, знаю, Вовк, и все равно как-то нервенно. Вот сто раз уже драб, список составлен, все собрано, и перевезли мы заранее все, почти. А вот поди ж ты, понимаешь, это ж... «Это же надолго!» – Вовчик передернул, он хотел сказать навсегда, но не решился. «И потом назад не съездишь далеко, за набором сверну, так уж точно!» «Ну что, у тебя там сверла нету, что ли?» «Да есть! Но этот набор оставлять не стоило!» «Блин, вот выложил на подоконник!» «Да успокойся ты!» Сборы в дорогу заняли вчера весь вечер и были очень нервными. На удивление много оказалось того, что в свое время так и не переправили почему-то в деревню. что, несомненно, по мнению Вовчика могло там понадобиться. Гора необходимого росла, взять вообще все было нереально. Вовчик и сам это понимал. В конце концов стало ясно, что Вовчик просто-напросто по-своему прикипел душой к дому, к квартире, где он вырос, которая каждой своей мелочью напоминала о беззаботном детстве, о маме. И в конце концов Вовчик, даже чуть не всплохнув и стесняясь при этом друга, решительно оставил... и любимые мамины вазочки, и фото со стены, и столовые приборы, и даже любимую треснутую чашку, которую помню еще с детских времен. И все равно багаж оказался внушительным. Ну вот смотри, Вовк, это же в пешем дараме просто необходимо. Мало ли что. Что, Вовчик, что? Нас до самых дверей довезут. Ну, мало ли. Что, автобус сломается или налет авиации. Вдруг бензин кончится, придется пешим ходом добираться. Я же тебе говорил, четыре дня, маршрут отработан, по дороге закладки. Что по дороге? Закладки. Нычки по-простому. Если не понадобится, просто мимо проедем. Пусть дальше лежат. А так, на случай, если даже в одних трусах с мувской текать придется, выручат. Хоть даже и зимой. В трусах. И Все предусмотрено, Вовка. Ну, как скажешь, Эксперт. Давай еще по списку пройдемся. Давай, я тебе свою комплектацию покажу, а ты себе сам соображай. Рюкзак. Две штуки. У тебя неравный будет, Вовка. Пофиг. Накидка на рюкзак. Нафига? На дождь. И чтобы не отсвечивать. Видишь, какая она это, непрезентабельная, в пятнах вся, типа грязная. Можно со стороны предположить, что рюкзак под ней такой же, с хламом, барахлом, чтобы никто несодержимо не возбуждался. А еще в ней можно воду носить, не промокает. Вещь, однозначно вздохнул друг. Тут что? Подсумки. Цепляются к рюкзаку. Вот тут с, прошитым, с прошитыми стропами. Система Молли называется. В этом средство разведения огня. Э, зажигалка турбо. Еще три штуки разных крикетов по карманам. На, держи, пусть у тебя тоже будет. Огниво. Вот тут в пластиковой кобочке, Она завинчивается. Спички охотничьи. И черкаш. И оргстекло, полоски. Для разведения огня, если что. Вовка, что ты куксишься? Ясен пень, я и так настрогать деревяшки могу и развести. А если сырость? Вот тут вообще, видишь, шарики? Это газета в селитре, а внутри вата в вазелине. Отличная растопка на все случаи. Ты пробовал, когда с руками быстро-быстро костер разжечь? А я в прошлую зиму делал пробный драб в январе. Это скажу я тебе. Меня на пару ночевок только хватило, потом на трассу вышел. Вовчик, я не спорю. Ну, ну нафига у тебя тут все дублируется, я гляжу. Два ножа, нет, три и мультитул еще. Зажигалку вообще валом. Принцип тру, турья, Вовка. Не понял? Настоящих правильных туристов имею в виду. Два равно одному, одно равно нулю. Въезжаешь? Это означает, что значимые вещи должны обязательно дублироваться. Потому как в проходе имеют свойство проебываться. А без ножа или огня в походе довезут нас до порога. Ну ладно, молчу. Давай дальше. Сигнальные средства и ориентирование. Карта. Хотя я там и так дорогу знаю, но это хорошая карта. Подробная У меня на ней для памяти нычки помечены. Майнокуляр маленький, сигнал охотника, фонарики, два, ручной и налобный. Остальные уже в деревне. Оба под батарейки АА. Унификация, Вовка, унификация. А вот это угребище зачем? Оно-то явно не под маленькие батарейки и весит, как... Владимир, взял в руки довольно большой, широким рефлектором блестящий фонарь. Увесистый, как хороший молоток. Если драться им, так уж лучше что-то попрочнее, типа полицейского могла это. Надо это, Вовка, Надо. Вовщик отобрал у друга фонарь и запихал его на одно рюкзака. Это особый фонарь. Я тебе потом расскажу. Давай дальше. Компас с зеркалкой. Хотя там трасса рядом, но пусть будет. Свисток. Мобильник вот в Перли. Сесть ведь есть еще местами, а там вышка километров пяти. А, ладно. У тебя ведь есть суть чего. Дальше. Укрытие и спальные принадлежности. Спальный мешок. Тебе вот дам пончо. Удобная вещь. За место коврика. Вот, спецназовский комплект, он не промокает и надувается в матрасик. Он же как сидушка поджопник. Тебе вот, туристический коврик. Он потасканный, конечно, и цвет нафиг, хорь. Надо мной девки смеяться будут. Не потащу я коврик. Нас там к дверям. Да пофиг, что кто там что-то смеяться будет. Вовка. В натуре. Ты ладно, ладно, не заводись. Давай дальше. Это что? Космическое одеяло. Чего? Ну, специальная пленка такая, фольгированная. МЧС используют. Как теплоизолятор, суть чего? И не промокает опять-таки. Но главное, термоизолятор. Хорь Лето вообще-то. Иди по ночью и летом-то. Ночью-то. В лесу-то. Опять же, смотри, какой компактное. В кармане умещается. Как блокнот. Вещь. Палатка. Блин, надо было в прошлый раз завести, оставить там. Теперь в натуре не оставлять же. Ну, шмотки наши уже там. Куртка. Ага, все же. Камуфляж? А все, Вовка. Город кончился. В, городе, в деревне Комком никого не удивишь. Вот смокинг, не в смокинге что-то являться. И? Куртка флисовая, носки, футболка трусы, бандана. Твоя бейсболка, кстати, неудобно в лесу, ветками за козырек собьет. Перчатки рабочие, перчатки кожаные для леса, тактические. Бля, дорогие, полторы штуки отдал. Накомарник. Жлобство. Шапка флисовая. Теперь средства подготовки к хранению еды и воды. Фильтр для очистки воды. Котелок с крышкой. Кружка с нержавейки. Она большая, ее можно вместо котелка даже использовать. Когда я один ходил, я котелок не брал. Фляга литровая в чехле. Чехол мохнатый внутри, температуру держит. Ложка, вилка. Вовк, ложка должна быть стальная, да. Скрести что, если что. Пластиковая это для пикников. Вот, скажем, солдаты, не отвлекайся. Это что? Спиртовка и флакончик со спиртом. Если, к примеру, нужно будет быстро что вскипятить, не собирая топливо и не заморачиваясь на разведение костра. По-быстрому, в любую погоду. Хорошо, хоть спортативного самогонного аппарата у тебя нету. Странная у тебя спиртовка. Почему нету? Есть. В деревне. Вполне себе стационарный. А спиртовая горелка самодельная. Не буду же я покупать в натуре. Делается из пары пивных, к примеру, банок за пару часов одним мультитулом и шилом. Ну, мультитул, само собой, он всегда со мной. Прошаренный ты. А то ж, губка еще для посуды. Не, ну ладно уж, губка, вот, в натуре жлобство. Травой можно протереть, зимой, снегом. Губку в топку. Питание. Воды с собой столько. Два литра нарыла по минимуму. что ты, долго же ехать? Мясо сублимированное, каша быстрого приготовления. Бомж-пакеты. Ну, вообще быстрого приготовления. Я знаю, что постоянно ее жрать нельзя, гастрить заработаешь. Но мы же не постоянно. И гляди, вот если вот так вот пакетик проколоть, потом сжать его, воздух выйдет, И он место занимает втрое меньше хитрость. Ну консерва походная, детское питание мясное, на вкус говно, но дети почему-то трескают. <свят> Если заправить специями и солью, то получается как паштет. На раз перекусить, а то банк тушника много. Чай, кофе в пакетиках. Я вообще не любитель, но как в тоник. Ага. Сахар, соль, специи, глюкоза в таблетках. Батончики протеиновые. Угу. а еще вот то протеино качковое богатство что мы с тобой наопили на рынке тоже возьмем но его отдельно в сумку в натуре хорошая штука прав ты вот тут отдельно аптечка и дофигаж всего а ты думал в лицо что в глаз попадет или на сучок напоришься доброго дяди доктора рядом не будет впрочем алла же едет она медсестра классный пп импортный Угу, израильский Аптеку я тебе перебирать и показывать не буду, все равно не разбираешься. А тут все по минимуму, не напрягайся, я же сам потащу. потащу. Вот, гигиенические принадлежности. Зубная щетка, паста, мыло. Ну, это понятно. Хы, помнишь, мы с тобой в Гекторе еще зубным порошком затарились? Это уже там хорошо, что не на себе его тащить. Это что? Он взял в руки небольшую прозрачную пластиковую колбочку, разметил ее, внутри оказался гладкий круглый барусочек. Это кристальный дезодорант Вовка, изолонита и минерал такой. Там типа алюминиевые квасы входят в состав. Полезная вещь. Многофункционален. он. Например, от пота раз, потом он антисептический. Можно использовать как средство после бритья. Кожу чуть сушит и тянет, но дезинфицирует на раз. Прижечь сарапину. Опять же, от укусов комаров, чтобы внизу дело. Я пробовал, помогает. Потом, если вдруг горло болит, его чуть растворить, но поболтать в воде. И раствором полоскать горло, типа форуцелина. только кисленький ах не боллейший не знаешь тогда поверь на слово его к тому же не очень, на очень долго хватает на то я держу дезодорант салфетки влажные, платочки бумажные да ты стоят вовчик да ладно я тоже больше на своем платком обхожусь его всегда постирать можно но там же и дамы поедут ух ты проныва проныра Там и взял предметы гигиены уже в деревне забыл как и средство контрацепции за исключением небольшого походного минимума. Все пригодится, ага, я надеюсь. Полотенце вот еще, китайское, прессованное, как таблетка. Документы куда? На теле, в натуре, гермопакет, мало ли что. Тут и флешка со сканами отдельно, блокнот, ручка, карандаш еще, ага. Мобильник зарядишь? Рассвет есть. А ножовка нафига? Она же маленькая, Володь, считай садовая. Я ее в деревне нашел, очистил, заточил, заворонил, знаешь, как зло пилит? Ну а нафига она с собой, даже если в четыре дня пешком идти? Ну, типа, шалаш построить? У тебя ж палатка и еще этот матрасик спецназовский и пончо, и космическое одеяло. Нафига шалаш? Тема стала смешить Владимира. Он видел, что Вовчик не обижается на наезды и потому стал ему активно оппонировать. Нет, Вовчик, вот ты скажи, нафига ножовка? Ну, не шалаш, дрова. Так сухостой можно и так наломать. Ты что, сосны валить собрался? Володь, Далеко не все можно наломать. Вот, к примеру, опоры для костровища. Не сухостой же их делать. И вообще, ножовка у топора выигрывает в малошумности. Мало ли что. Ну ладно, бог с ней с ножовкой. Скотч зачем? Армированный, крепкий. Мало ли. Вовчик, блин. Вот оцинкованное ведро еще возьми. Мало ли что. Тазик полиэтиленовый. Прибор для вулканизации. ну Вовчика было трудно сбить с толку. Ведер у меня в деревне хватает. И таз тоже есть. В дороге они не нужны. А вот скотч может понадобиться. Вот скажем, сломал кто ногу? Шину примотать. Да ну тебе, ногу. Ну ладно. Нитки, иголки, пуговицы. Ага, мелочь. Ладно, ладно, я же не спорю. Это что? Брусок точильный, маленький. Собачья косточка еще такие называют. Они не для заточки, он чисто для быстрой правки. Ну, к примеру, пришлось долго работать ножом по-твердому. Подточить. Ага, шалаш строить или мама-то шкурить. Ладно. Проволока тонкая, моток. Володь, в походе в лесу проволока – самое нужное дело. Растяжку поставить, для шаваша жерди связать, плот, к примеру, петли на зайцев, ловушки какие, я читал, и так далее. Плот, Владимир вздохнул. Тут чё? Рыболовные принадлежности, крючки всякие, леска, грузила, удочку можно вырезать. Ты по дороге собираешься рыбу ловить? Не прикалывайся, это драбкомплект, на все случаи. Если, к примеру, вдруг так случится, что мы застряли где, ну, мало ли, И есть водоем. И жрать хочется. А не крючка, ни лески. Подкормку еще возьми. <свят> я еще сеть выложил в деревне. А так еще десятиметровый бредень у меня был. Чокнутый. Не наезжай на эксперта. Это все может пригодиться. Теоретически, Вовчик, чисто теоретически, Вздохнув, Владимир перебрал оставшуюся пластиковую коробку с пальчиковыми батарейками, моток паракорда, шнур. Вообще мне это напомнило, читал мельком где-то, был такой английский лорд, председатель Лондонского географического общества в 19 что ли веке. Тоже очень прошаренный был гражданин. Он когда из своего имения под Лондоном на поезде, а поезд шел меньше часа, ехал на заседание географического общества, то тоже с собой брал полный набор, включая удочки, тропическую форму, карту Африки и ружье для охоты на носорогов. Ружье на носорогов у меня просто нет. А то бы я взял, а пневматичка уже в деревне. Тащить ее на себе через посты на выезде я бы не рискнул, отберут. Просто так отберут. Зато во, есть маленькая соперная лопатка. Она случилась, не хуже топора. И карта Африки над... вряд ли тут пригодится. Остальное я поддерживаю. Вовчик засмеялся. Да, Вовчик, весь этот комплект хорош был бы, если бы судьба злодейка забросила бы нас с тобой в глухую тайгу, на необитаемый остров или в ту же Африку. А тут в социальных условиях Вовчик... Владимир рассматривал Вовчикову соперную лопатку, отточенную, завороненную в удобном чехле, как все Вовчиковы... принадлежности для выживания, доведенную до совершенства. А Окапываться будешь? Тут для выживания бы больше бы пригодилось бы... Чековая книжка, думаешь, подмигнул Вовчик, тщательно утягивая вещи в компрессионный мешок? Неа. Пистолет с правом ношения. Вот он во многих случаях бы решил вопрос. Помнишь тех гопов? Или тех копов, что меня на штуку баксов выставили? А знаешь, за сколько я упражнения на пять мишеней на рубеже выполняю? Он махнул рукой. Да, кроме ножа и вовчиков отравляющих газов никакого оружия не было. Была еще надежда в деревне купить какой-нибудь пусть древний кормультук у кого-нибудь из местных. Без оружия в нынешних условиях было совсем как-то зябко. С собой Владимир взял из отцовского сейфа тайника все наличные деньги, все, что осталось после закупок в Гекторе и на оптовке. Против ожидания, несмотря на ломовые цены, денег еще оставалось много». А вот золото в слитках он решил так и оставить на месте. Что-то подсказывало ему, что не тот этот товар, с каким стоил бы делать гешефт в нынешних условиях. Без крыши и без оружия. Можно вдобавок к золоту, заодно потерять и жизнь. Нет уж, пусть лежит до лучших времен. Перед выходом из дома Вовчик чуть не всплакнул. Владимир, понимающе вышел, вынеся свой рюкзак и сумку на леченую клетку, а Вовчик, до этого все торопившись со сборами, несколько минут ходил из комнаты на кухню, прихожую и обратно, и глаза у него подозрительно поблескивали. Это ж, все ж, ты ж пойми, Вовка, я тут, считаю всю жизнь прожил. Мама, да ты чё, чё ты, чё ты, Вовщик? Я ж понимаю. Сам Владимир не имел такого острого чувства дома. За годы учёбы за океаном он привык считать домом то место, где можно расположиться с комфортом только. Понимаешь, как-то у меня есть ощущение, что я отсюда навсегда. Как-то вот ощущение. Да ладно, Вовчик Ну да, далековато мы перебираемся, но все же не на другой континент же. Оно по нынешним временам может как и подальше окажется, чем в Америку слетать. Не наездишься теперь, да и некогда будет. Оно как тут все в мое отсутствие разорят. Все же оставляем, диван, вот мебель, то, все. Да ладно, Вовчик, что ты доброго тут оставляешь? Ну, сколько здесь прожить? Вон, кружку с и тут же оставлять. Или вон, медведь игрушечный. Мне его мама еще в детсаду подарила. Я с ним спал одно время, а потом его вместо боксерской груши использовал. Иногда по самообороне особо учался. Тоже жалко. Вовчик уже отчетливо всхлипнул. Да ладно, хорь, что ты? Может еще и не разграбят. Фиг его знает, как дальше дело повернется. Профессор Лебедев говорил, что просчитываются только основные тенденции. Национальная специфика может вносить свои коррективы. Иногда весьма значительные. Ага, коррективы. У нас-то коррективы, как история показывает, могут быть только в негативную сторону. Да ладно, Вовчик, завязывать ты ныть. Я не ною, я прощаюсь. Да может еще вернемся вскоре, фиг знает. Я не с домом, я с прошедшим периодом жизни прощаюсь как бы. Знаешь, как Мел Гибсон сказал, серьезные изменения в жизни сопровождаются серьезной болью, иначе это и не изменения вовсе. Там все по новой будет, с нуля считай. Хотя, конечно, подготовился я. Мы подготовились. И серьезнее многих. Ну ладно, что, посидели на дорожку. Документы, деньги, ключи, нож, мультик. Ключи больше оставлять кому? Соседям, может, или жесу, хрен им по всей морде. Запру и все. Может, даже не запирать, чтобы не вводить соблазн. Не запру. Хоть это бомжар на какое-то время. Обломно мне, чтобы бомжары в моем доме жили. И вот теперь они сидели возле своих рюкзаков и сумок и наблюдали за посадкой. Два автобуса, загрузясь под завязку, отъехали. В один вяло пока подтягивался народ, четвертый стоял наготове. Какой-то старичок все пытался втиснуть свою двухколесную тележку, уже освобожденную от покважи в багажное отделение, но там было уже битком, и она не влезала. Из окон автобуса ему язвительно советовали привязать ее сзади к бамперу и пусть едет прицепом. Старичок раздраженно огрызался. Взять ее в салон было уже положить невозможно, там было не протолкнуться. По времени-то как, осведомился переживающий вовщик, да рано еще, говорил тебе, нечего было с утра и кроме метать, проспали бы еще. Наконец, понукаемый теткой администратором и разноголосым хором, уже занявших свои места в автобусе переселенцев, старик не без огорчения, сквозившего в каждом движении, отставил тележку в сторону и полез в автобус. Водитель чертыхаясь принялся закрывать битком набитые багажные отсеки. И стоявшего неподалеку полицейского УАЗика вылез страж порядка, дожевывая пирожок, закинув ЭКСУ за спину, тоже полез в автобус, где после непродолжительной перебранки очистил от нагромождений вещей место за водителем и уселся на него. В автобус заглянула тетка администратора, Видимо, сказать что-то напутственное и после недолгой речи, перебирая листы бумаги со списками, вернулась к входу в здание. Водитель, наконец, захлопнул и запер багажные отсеки, занял место за баранкой. Двери захлопнулись, автобус тронулся. Человек пять провожающих по нору побрели в стороны. «Полезмены сопровождают». «Это хорошо, мало ли что», — заметил Владимир. «Гля, Вовк, старикан тележку оставил», — отозвался Вовчик. «Даже и не думай», — пристражился Владимир. «Еще стариканскую тележку мы с собой в деревню не тащили». «Че ты? Хорошая же вещь. В хозяйстве пригодилась». Не согласился Вовчик, в сомнении поглядывая, «то на тележку, то на рюкзаки и сумки». «Нафига? На рынок с ней ходить? Брось хорь, не позорься. А вон и Вадим со своей женской командой приехал.